Он вынул первую пачку денег и начал пересчитывать. Все здесь. 82 тысячи. Фокс достал з а д н е г о с и д е н ь я пустой чемодан и начал аккуратно укладывать пачки. Этот багаж он возьмет с собой в самолет. В семь утра он выехал с парковки, затерялся в утреннем потоке транспорта на Манхэттен, оставил машину в гараже б и л т м о р а и поспешил к себе, где его ждали бритва, душ и завтрак. Глава 36. т е К т р м утра стало ясно, что их единственная зацепка номер машины похитителя никуда не ведёт. Первым ударом оказалось то, что машина зарегистрирована на имя Генри А Уайта, вице-президента Международной пищевой компании. Агенты бросились в дом у а й т а в Скарсдейле и установили за ним наблюдение, но Пантеяка в гараже не оказалось, и дом, казалось, был надолго заперт. Все окна плотно закрыты. Сквозь задернутые шторы видно лишь пятнышко света, и то, скорее всего, на таймере. Связались с охранником международной пищевой компании. Тот позвонил начальнику отдела кадров, который в свою очередь дал номер менеджера из департамента Уайта. Менеджер сонным голосом сообщил следователям, что Уайт только что вернулся из трехнедельной поездки в Швейцарию, поужинал с двумя коллегами в пасторском ресторане и оттуда отправился к жене, чтобы провести с ней отпуск на лыжном курорте. Она гостила у друзей в Оспене или Сент-Велле. В пять часов Стив и Хью поехали в Карли. м а ш и н у вел Хью. Стив смотрел на ленту дороги, которая в е л а с ь по вест-Честеру и приближалась к Коннектикуту. м а ш и н совсем м а л о Многие люди еще спят, обнимают Джон, проверяют, укрыты ли дети, не тянут ли с к в о з н я к о м из открытых окон. В какой дыре, холодный, сырой, заперты Шерон и Нил. Почему я думаю об этом? – спросил себя Стив и смутно припомнил статью о том, что когда люди невластны над событиями, они сосредотачиваются на мелких проблемах. Живы ли еще Шерон и Нил? Вот о чем надо тревожиться. Господи, пощади их, будь милосерден. Что там с Понтиаком? – спросил Онхью. Видимо, Уайт оставил машину на стоянке и ее угнали. И что дальше? Ждем? Чего? Он может их отпустить, он же обещал. Деньги теперь у него. Он так тщательно замял следы, обо всем подумал. Как же он отпустит двоих человек, которые могут его опознать? Не знаю, признался Хью. Может предпринять что-то еще, если он не сдержит с л о в о и не выпустит их? Надо будет раскрыть это дело, рассказать о нем СМИ. Может кто-нибудь что-то видел или слышал? А как же Рональд Томпсон? А что он? Вдруг он говорит правду, и мы выясним это после 11.30?» 0 Что вы имеете в виду? Есть ли у нас право скрывать, что ш е р р н и Нила похитили? Я сомневаюсь, что это повлияет на решение губернатора насчет Томпсона. Нет никаких доказательств, что они взяты в заложники. Но даже если она так подумает, то может только ускорить казнь. Ее уже критиковали. За предоставление Томпсону двух отсрочек. Тем ребятам из Джорджии рубильник дернули сразу, а тому, что у Фокса оказалась кассета с голосом вашей жены, может найти с ь простое объяснение, и, возможно, оно никак не связано с ее смертью. Стив смотрел прямо перед собой. Они проезжали Гринвич, как-то на выходных они Шерон гостили здесь на вечеринке у Брэда Робертсона. На Шерон была черная бархатная юбка и парчовый жакет. Она прелестно выглядела. И Бретт сказал ему: «Стив, если у тебя есть хоть капля мозгов, ты не упустишь эту женщину». А после огласки похититель не запаникует? Он знал ответ, но ему необходимо было спросить. Думаю, так и будет. Голос Хью изменился, стал тверже, что вы задумали, мистер Петерсон. Вот он вопрос. Прямо в лоб. У Стива п е р е с о х л о во рту. Просто предчувствие сказал он себе. Возможно, оно ничего не значит, но если я это затею, то не смогу остановить. А ш е р о н и Нилу это может стоить жизни. Уныло и потерянно он ждал, словно ныряльщик перед прыжком в неуправляемую стихию. Он вспомнил Рональда Томпсона на суде. Юное лицо, испуганное, но не преклонное. Я не убивал. Она была мертва, когда я пришел. Спросите мальчика. Чтобы вы чувствовали, будь это ваш единственный ребенок. Чтобы вы чувствовали, это и есть мой единственный ребенок, миссис Томпсон. Мысленно ответил он ей и заговорил: "Хью, помните, Бор Кёрнер с к а з а л что убийства этих четырех женщин и Нины как-то связаны. Да, и вы знаете мое мнение. Он хватается за с о л о м и н к у А если я скажу, что Кёрнер прав и смерть Нины связана с этими убийствами?" О чем вы говорите? Помните, Кёрнер сказал, что не может понять одного, почему у всех остальных были не палатки с машиной, а у Нины не было, и ее задушили дома, а не где-то на дороге. Продолжайте. Накануне убийства Нина парковала шину. Я задержался на собрании в Нью-Йорке и вернулся домой после полуночи, она спала. А на следующее утро по дороге на станцию я заметил, что мы едем на запасном колесе. Продолжайте. Вспомните стенограмму, которую оставил Кёрнер. Томпсон упомянул, как они с Ниной шутили про то, что неудача обернулась удачей, а она сказала, что покупки влезли в багажник. К чему вы клоните? У нее маленький багажник. Если там было место, значит она так и не положила в него запасную покрышку. С Томпсоном они встретились после четырех, и она, наверное, сразу поехала домой. Дора в тот день прибиралась и сказала, что Нина отвезла ее домой около пяти, а потом они с Нилом вернулись к себе, да, и он пошел играть в поезд. Нина выгружала покупки, помните, свёртки на столе, и мы знаем, что в течение следующих нескольких минут она умерла. В тот вечер я осмотрел машину: запасная покрышка была в багажнике, а на переднем колесе новая ось. Вы хотите сказать, что кто-то привез покрышку, заменил ее, а потом убил вашу жену? А когда бы еще заменили покрышку, если не в это время? И если так все и было, тогда Томпсон не виновен. Он действительно мог спугнуть убийцу, позвонив в дверь. б о г а р а д и выясните у него, была ли покрышка в багажнике, когда он загружал покупки. Мне сразу надо было понять, как это важно. Но я не мог думать о том, что повздорил с Ниной в нашу последнюю минуту вместе, Хью надавил на газ. Стрелка спидометра с шестидесяти перескочила на семьдесят и сразу на восемьдесят. С первым проблеском рассвета на мрачном небе машина с визгом подлетела к дому Стива. Хью бросился к телефону, не снимая пальто, он позвонил в тюрьму в Сомерсе и потребовал телефон начальника. Нет, я подожду. Он повернулся к Стиву. Начальник всю ночь провел в кабинете на случай звонка губернатора. Сейчас они бреют парнишку. Боже мой! Даже если он заявит, что багажник был пуст, это не доказательство. Все это предположение. Кто-то мог завести ей покрышку сменить ее и уехать. Томпсон по-прежнему на крючке. Мы оба верим, что Томпсон не виновен. Я всегда в это верил. Бесильно подумал он, боже мой. В глубине души я всегда верил в это и не взглянул правде в лицо. Да, я здесь. Большое спасибо. Хью бросил трубку. Томпсон клянется, что покрышки не было, когда он укладывал покупки. Позвоните губернатору, взмолился Стив. Скажите ей, попросите хотя бы на день отсрочить казнь. Дайте трубку мне, если это поможет. Хью набирал номер администрации штата. Это не улики, сказал он Стиву. Это цепочка совпадений. Сомневаюсь, что она отложит казнь на этих основаниях. Когда она узнает, что Шерн и Нил пропали, а вам придется ей об этом сказать. Она сочтет это п о с л е д н е й о т ч а я н н о й уловкой. Поговорить с губернатором невозможно. Со всеми просьбами о дальнейших отсроках ч казни следует обращаться к генеральному прокурору. Он будет в о с е м ь часов. н е т его л и ч н ы й номер нельзя сообщить. Оставалось только ждать. Когда в окно начал проникать тусклый водянистый свет, Стив и Хью по-прежнему сидели в кабинете, не говоря ни слова. Стив пытался молиться. Но в голове вертелось только Господи, они так молоды, все трое так молоды, пожалуйста.